Глава 15. Неожиданно откровенно покаянная речь Королёва тронула Ютеллу. Он понял, что Королёв очень непростой человек, который мог поймать и посадить в тюрьму его, Ютеллу. А вот сейчас он благодарит за спасение. Такая благодарность дорого стоит, подумав, ответил. Мне тоже пришлось нелегко. Путешествие между вселенными дело непростое и доступно далеко не каждому. У меня получилось, как вы помните, благодаря Высшему Ксору. Он открыл портал, а вот как вернуться, не сказал. И только благодаря моим друзьям, Лагуну и Амазонке удалось вернуться. Вернувшись, я понял, что здесь, в этой вселенной, прошло две тысячи лет. Там я находился всего год с небольшим. Вернулся и сразу увидел все достижения. Теперь даже не знаю, что делать. «Может быть, вы подскажете?» Заговорил Лос, тот самый которого Ютел наделил способностью и кодами управлять флотами Олит. Мы виноваты, и оправдания нет. Доверчивость нас погубила. Ле тут втёрся в доверие к каждому, проповедовал правильные идеи и однажды смог нас изолировать, большую часть одновременно собрав на одном из совещаний, других поодиночке. У тебя возникнет вопрос: что стало с цивилизацией Олит и её флотами? Отвечу просто и ясно. Мы с систем не знаем. Взять их под контроль ле тут не мог коды не знал. Ну как же не знал? Узнал, скачал из вашего сознания. А положение у него высокое, плюс ко всему, имелся свой флот, заметил Ютел. Возможно и так, но после ареста я стёр коды доступа к флоту. Как поступил Сист, я не знаю. Я не успел стереть, и теперь мой флот под управлением Летута. Основной флот цивилизации, скорее всего, барахлирует в ожидании главы совета цивилизации Олит. Хорошее предложение. Где барахлирует? Вопрос адресовался Лоссу. В то время мы готовились защищать подступы к нашей галактике, и флот я оставил на его границах, а сам отправился на совещание по выработке плана защиты галактики от нападения Северов. Вы ты как попали в просак? Точно так же, как и Лосс System. Прибыл на совещание, ведь к тому времени, как ты улетел, прошло 100 лет. Всё улеглось, опасность нападения оставалась но становилось всё менее вероятной. Ксоры перестали выходить на связь и попадаться под наши сканеры. Заподозрить Литута в желании захватить власть в галактике мы не могли. Вот и попались. «Понятно. Литут обвёл вас всех вокруг пальца. Королёв, несмотря на своё умение предвидеть будущее, ты тоже попался?» «Попался. Сомнения были, но я к ним не прислушался. «И как прошли эти две тысячи лет заключения для тебя?» «Понимаю». Вопрос задан не зря. Ты напоминаешь мне ту древнюю историю с твоим заточением. Ответь откровенно. Теперь бы я этого не сделал. Ютил посмотрел на него без всякого сочувствия. Король заслужил такое наказание. Теперь он на своей шкуре испытал, каково это сидеть в одиночке, но зацикливаться не стал. В целом картина ясна и понятно. Вас всех заманили в ловушку тем или иным способом и лишили свободы. Возникает вопрос: как теперь живёт империя? Как живут цивилизации? Главный вопрос – что делать нам в этой ситуации? Как поступить? Вариантов множество, мы должны выбрать один. Сегодня отдыхаем, а завтра собираемся и решаем проблему. Прошу подготовить предложение. Согласен с повелителем. Думаю, при любом раскладе одно нужно сделать обязательно. Летут из-за вероломства наказать. Сюферов никогда не предполагал, что ты такой мстительный. Не мстительный, а справедливый. И как ты предлагаешь это сделать? У меня всего одна из кадры из трёх кораблей. Что я могу сделать против целой империи? Проигрывать нужно уметь. Но тебе это не похоже. Ты изменился? Возможно, более того, я мог вообще не вернуться. Где ресурсы? Где флоты? Что у вас есть кроме стонов? Отбросив всё, задаю прямой вопрос. Как ты предлагаешь наказать Летута? Каким способом, какими силами? Так же, как и он нас? заманить и посадить в тюрьму. Сиверов, ты опустился до банальным мести. Ты лучше меня знаешь. Во власти нужно всегда быть готовым отразить удар. Науш, если я пропустил, то тут ничего не поделаешь. У тебя есть конкретный план. Есть флоты. Что у тебя есть, чтобы осуществить задуманное? Мы здесь собрались короли без королевств, повелители без подданных, командующие без флотов. Быть может, использовать флот Олит, тот самый, который оставил Лос? Идея не очень хорошая по двум причинам. Первая летут этот флот стережёт. И вторая, главное, я не хочу терять последний оплот цивилизации олит. Не хочу вас ни в чём упрекать, но вы все проиграли. Примите это как должное. Ютил намеренно говорил жёстко и говорил без жалости. Нужно, чтобы правители сразу почувствовали правду жизни, реальность, в которую они вернулись совсем иная. «Повелитель, хватит нас пугать, я соскучилась за две тысячи лет». Непосредственность Ольги разрядила ситуацию. К ним подошёл Дивон, командующий флотом Олит. Выглядел он не очень. Время, проведённое в тюрьме, повлияло на него не лучшим образом. «Повелитель, с возвращением! После сегодняшнего общения, думаю, может, не надо было нас освобождать? Теперь есть свобода, правда, относительная. Мы на твоей секретной базе». Получается, что в этой галактике мы тоже как в тюрьме, никакой свободы. К чему такие панические настроения? Придумаем что-нибудь. Что касается галактики, то таких галактик великое множество. Теперь я оперирую понятиями вселенной и кластеров вселенных, мультивселенными. Мне пока трудно понять такое образ мышления. Это другая реальность. Тут ты прав, настолько другая, что ты даже не представляешь. Какого будущего хотел бы ты свободы, как в прошлом, бродить просторы вселенной, ни о чём не задумываться. Есть цель, всё просто и понятно. Такое прошлое в прошлом. Извини за каламбур. Цивилизация Олит потеряла свою монолитность, виной тому мы все. Другая реальность требует других действий. Каких? Нужно понять, как живёт империя. Если всё в порядке, то зачем её трогать? Пусть процветает дальше. А если нет? Тогда придётся корректировать. Но прошлое не должно влиять на настоящее, особенно при принятии судьбоносных решений. Речь идёт о триллионах жизней. Ты считаешь, что мы прошлое? Моё одновременно прошлое, настоящее и будущее. Возможно, такое положение дел как сейчас не случайно, а чьё-то высший замысел. Разве такое может быть? Может. Ещё как может? «Я думаю, все правители захотят вернуться в свои цивилизации. И не просто вернуться, а на первые роли. Пока мы не знаем ничего, мы не знаем, как обстоят дела. Если есть вообще, куда возвращаться?» Их перебила королева Митов со своей свитой. Она неспешно подползла к повелителю и обратилась с ментальной просьбой. «Благодарю тебя, повелитель, за вечную жизнь. Благодарю за освобождение и прошу отправить меня и мою свиту на мои планеты к моей цивилизации». Странная просьба. Прошло столько времени. Время не имеет значения. Ты знаешь, мы другие, без роя, без цивилизации мы жить не сможем. В терме мы находились как бы в летаргическом сне. Теперь сознание требует общения, а природа коллективного разума. Королева, я готов исполнить твою просьбу, но такое скоропалительное решение может быть опасным. Неизвестно, как воспримет ваше возвращение цивилизация. Неизвестно, что сделал с ней летуд. Повелитель, спасибо за беспокойство. Но с цивилизацией сделать ничего нельзя. Нельзя изменить её базовые настройки. Мы такие, какие есть, и ничего нас изменить не может. Разумность только в составе Роя. В противном случае меня и мою свиту ждёт деградация. Я услышал тебя, королева. Но куда лететь? Где сейчас Рой? Рой далеко, но я чувствую его ментально. Я выполню твою просьбу. Завтра отправлю тебя к Рою. Благодарю, повелитель. Королева в сопровождении свиты отползла и вскоре вовсе покинула вечеринку. Она не понимала, что здесь происходит, другое сознание, другое восприятие. Лагуны амазонки общались с людьми. Ютел оказался прав, люди оказались самыми притягательными существами для них и не только, для экипажа кониши тоже. Представители Миилов засвидетельствовали своё почтение, потом трионы Клед великаны не остались в стороне. Ну и, конечно, правитель Лонов Ягуш веселились, одновременно обсуждая будущее. Никто не знал и не представлял, что делать. Северов и Королёв, как всегда, сторонники активных действий, предлагали отвоевать империю назад. Ну, предположим, вы правы. И как это сделать? У меня всего 3 корабля одна эскадра. Против империи это ничто. По сути, наше уничтожение дело времени. Подошла Ольга прерывая разговор. Простите, друзья, я забираю повелителя. Теперь он только мой. Взяла я его под руку и покинула вместе с ним зал приёмов. Долгая разлука требовала общения. Теперь Ольга из Королевы или Императрицы Империй превратилась в изгнанницу. Дорогой, за меня ты отомстить не хочешь? Даже не сомневайся. Я уже объявила лично вендетту Летуту. Я тебя ждала, верила в тебя и верю сейчас. Ты знаешь, что делать, как и когда. Время пролетело быстро. Наступило утро. Ютил покинул свою спальню, привел себя в порядок и отправился в рубку управления комплексом. Интеллектуальная система приветствовала его сдержанным докладом. Повелитель, во время вашего отсутствия никаких сбоев не произошло. Пришлось устранить 5 второстепенных поломок. В целом комплекс функционирует стабильно, но требует технического обслуживания. Доклад принят. Можешь проводить стандартное обслуживание комплекса. Сколько в транспортном ангаре кораблей? В транспортном ангаре 700 кораблей. Хорошо, начинай их активировать. Что показывает сканер? В настоящий момент ничего, так как орбита вокруг комплекса блокирована неизвестным полем. Понятно. Это дружественные корабли. Покажи все наблюдения за время моего отсутствия. Управляющая система ввела все данные непосредственно в сознание Ютело. Он замер, анализируя. Закончив, понял. Звездная империя функционировала как часы. Боевых флотов мало. Цивилизации торговали между собой и отличались высоким уровнем развития. Постепенно зрела линия поведения. Подготовь катер, пригласи королеву Митов и её свиту. Немешка испустился в транспортный корабль. Там его уже поджидала королева. Повелитель, приветствую тебя. Я готова вернуться. Выполняю ваше пожелание и возвращаю вас к своей цивилизации. Тянуть не стоит. Благодарю за оперативность. Только я не знаю точных координат. Мне с утра пришлось поработать. Координаты нашёл. Кстати, цивилизация процветает. Отрадно слышать. Прошу на катер. Поднимемся на мой корабль и отправимся к вашим планетам. На корабле "Ютила" приветствовала дежурная смена. Несколько удивившись его раннему визиту, капитан Кацу находился на своём месте. Повелитель, какие указания? Войди в пространственно-временную установку координаты планеты Митов, доставим туда королеву со свитой. Заодно посмотрим, что там творится. Через некоторое время последовал доклад о готовности к прыжку. Юто предупредил Лагуну и Амазонку, что ненадолго отлучится, но и скоро вернётся. Капитан, совершаем прыжок в режиме маскировки после чего отдал команду стартовать. Через некоторое время Кацу доложил, что корабль вышел по координатам. Пространство чистое, боевых кораблей не наблюдается. Юто пригласил королеву в рубку и показал планету. Она удивлённо посмотрела и сообщила: "Судя по внешнему виду, цивилизация процветает. Как поступим дальше? Высадить вас на планету или спуститесь сами на катере?" "Подождите немного, повелитель. Я постараюсь установить контакт с коллективным разумом митов." Сделать это оказалось не трудно. Через секунду она оказалась в плотном водовороте коллективного поля, информационная матрица которого вздрогнула, узнав королеву. Её родовое право никто не мог оспорить, и предполагалось только по виновению всех членов стаи. Но через некоторое время пришёл стабилизирующий импульс другой королевы, её потомка. Та посчитала такой всплеск обыкновенным сбоем, который требовал коррекции. Королеве пришлось вступить в диалог со своим потомком. Не стоит корректировать это, не сбой. Я действительно вернулась и скоро спущусь на планету, где ты была столько времени. Королева понимала, нельзя говорить правду и ответила уклончиво. Всё это время я провела с повелителем Ютелом, организовывая новые колонии в других мирах. Великое дело. Мы помним Ютела. У нас с ним договоры о взаимопомощи. «Да, он здесь и видит, что вы его с честью выполняете. И он выполняет свои обязательства». «Мы ждем тебя, королева. Повелителя Ютелла приглашаем тоже посетить планету». «У него сейчас много дел. Он прибудет позже. Я спускаюсь со свитой на катере. Ждем и встречаем». Королева повернулась к повелителю. Посмотрела на него фасичатыми глазами и проговорила. «Ну вот и все. Как дальше сложится, не знаю». Пока меня все устраивает, я возвращаюсь. Спасибо за освобождение и содействие. Удачи вам. Катер оставьте себе. Когда адаптируетесь, свяжетесь со мной. Интересно, как Литуту удалось договориться с Митами? Самое интересно. За катер спасибо. На первых порах он очень пригодится. Предстоит решить вопрос власти. Очень непростой вопрос. Двух королев не может быть в цивилизации. Какой выход? Война? Поединок? Скорее всего, просто убьют, как только мы высадимся. Зачем так рискуете? Выхода нет. В любом случае при любом раскладе конец один. Если останусь, то без коллективного разума не смогу существовать, а он образуется, когда имеется не меньше 100 ос-абимитов. Где я их возьму? Рискну, если получится то, что я задумала. Скорее свяжусь с тобой. Удачи, королева. Буду ждать. Королева Митов со свитой улетела. Ютел посчитал, что шансов остаться в живых у неё нет, и решил подстраховать. Вышел на менманическую связь с новой королевой цивилизации. На связи Ютел, решил лично с вами пообщаться. Благодарно вам за такую честь, но я вас не вижу, не вижу ваш корабль. Ютел опустил маскировочные щиты, и огромный звездолёт предстал во всей красе, разбрасывая языки пламени по пространству. Увидели? Увидела? Чего вы хотели? Ютел вновь активировал защитное поле, и корабль снова пропал из вида, как будто его и не было. Новая королева в это время просчитывала варианты. Зачем прилетела старая королева? Только за одним вернуть себе власть по праву старшей. Выход один убить. Как приказывал инстинкт, королева должна быть одна. Зачем прилетел Ютел? Он серьёзный игрок, его игнорировать нельзя. Нужно доложить императору Сделать этого не успела. Нас весь вновь вышел Ютел и вышел в информационном поле всей цивилизации. Ваше величество, я повелитель Ютел, являюсь гарантом безопасности королевы, которая летит к вам как гость. Она не претендует на власть. Вы отвечаете за её жизнь и безопасность. Не советую ставить в известность императора Литута. Это не в ваших интересах. Я скоро вернусь и заберу королеву. Советую просто дать ей то, чего она хочет. А чего она хочет? Власти? Нет, она хочет не менее 1000 у себя для организации новой стаи. После чего я её заберу, и ты больше никогда её не увидишь. Такой расклад меня устраивает. Можно это сделать прямо сейчас. Не нужно торопиться. Она всё понимает, но не говорите о нашем договоре. Всё должно выглядеть естественно. Такой договор меня вполне устраивает. Я выполню твою просьбу, но и ты не забудь в будущем помочь мне. Услуга за услугу. Договорились. Ютел довольно откинулся на спинку своего кресла. Дело сделано. А вот что делать дальше с королевой? Понятно, корабль ей можно предоставить, а дальше? Ли тут её всё равно уничтожит. Выход один. Найти подходящую планету и оставить молодую стаю там. Такой план сработает только в случае, если королева согласится. Ведь решение принял спонтанно, импровизируя на ходу. Видимо, потому что чувствовал ответственность за спасённых и обязательства за прошлое. То, что я сейчас делал, не решение проблемы. У меня ещё много руководителей из прошлого. Да они и сами прошло. Допустим, что Летут их уничтожил в прошлом, и я вернулся. Что я бы делал в таком случае? Хрен редкий, не слаще. Не знаю, что лучше. Но точно и я, и они из прошлого сомнений не вызывает. Нужно подумать о другом стоит ли вмешиваться в настоящее, есть ли у меня такое право? Галактика стабильна, вселенная тоже. Хочу ли я снова управлять ею? Ответ один. Нет, нет и нет. Вернулся на базу. Там его сразу встретила Ольга. Непосредственная и такая близкая. Он только сейчас понял, что всё это время скучал без неё. Повелитель, ты куда пропал? Я только тебя обрела, а ты уже исчез. Не волнуйся, теперь не потеряешь. Я тебя больше не оставлю. Скажи, что случилось с твоей заповедной планетой и твоей цивилизацией? Непростой вопрос. Я создала цивилизацию и назвала её Биномы. Они совмещали в себе все качества техногенных существ и биологических. Кто хотел становился бессмертным, другие хотели жить как биологические существа и умирали. Я стала во главе этой цивилизации. Ты помнишь, прилетал тогда? Ну да, было дело. Готовился к походу в другую вселенную. Теперь вот жалеешь, что тебя не взял. Ну так вот, когда ты улетел, я продолжила развивать цивилизацию и создала очень необычное гармоничное общество. Меня часто навещали и Северов, и Королёв с Альбиной, другие руководители цивилизаций. Я делилась с ними опытом. Однажды посетил Литут и предложил войти в его новую империю. Я, конечно, возмутилась, напомнила, что он всего лишь заместитель императора. В ответ услышала, что ты больше не вернёшься потому что улетел туда, откуда не возвращаются. Тем не менее, я отказалась и собиралась предупредить других правителей, но не успела. Он подготовился и изолировал меня. При всех моих способностях я не была готова к немедленному нападению. Но ну, а потом тюрьма, где я думала, что сойду с ума. Сила давала только мысль о тебе, и я не ошиблась. Вереломно, конечно, летут действовал так, как считал нужным и использовал ситуацию. Ты не видела в нём врага, потому что по сути он должен был подчиняться тебе как императрица. По сути, да, но всё получилось так, как получилось. Что стало с цивилизацией? Я не знаю. Какие планы теперь? Ты планируешь вернуться к управлению цивилизацией? Нет, я уже вернулась к тебе и больше не покину. Вопрос в другом. Как поступишь ты? Захочешь ли вернуть тебе галактическую империю? Очень серьёзный вопрос, на который я пока не готов ответить. Почему? Галактическая империя стабильна, нет войн. Цивилизации живут в мире, тогда как все мы прошлое, которое может ввергнуть цивилизации галактики в хаос. Стоит ли это делать из-за личных амбиций? Очень неожиданно. Ты стал другим. Тебя не интересует власть? Странно. Раньше ты стремился к ней. Переболел, пережил, поднялся на другой уровень. Сложно и непонятно. Что будем делать сейчас? С королевой Митов я уже разобрался и рассказал, что он сделал. С тобой тоже всё понятно. Теперь нужно решить вопрос с каждым в отдельности или со всеми вместе. Попробую со всеми вместе, а потом, если не получится, с каждым по отдельности. Пожалуй, так и поступлю. Я вчера обещал провести общее совещание. Вот мы его сейчас и проведём. Немешко объявил сбор в одном из залов. Руководители, адмиралы и генералы, высокие чины прошлого, входили в зал и занимали места. Последним вкатили аквариум с руководителем цивилизации Трионов, Маром. Ютелу доложили, что все собрались, и он отправился навстречу. Ничего хорошего не ждёт я. Приветствую вас, друзья. Вижу все в сборе. Отдохнули и готовы действовать. Но прежде чем действовать, нужно решить, как именно нам действовать. Повелитель, а где королева мифов? Почему её нет? Она уже приняла решение и сейчас находится на своей планете. Даля рассказал всё по порядку. Наступило молчание осмысления. Каждый прикидывал такой вариант. Заговорил Северов. Он когда-то возглавлял колонистов, а потом и целый звёздный сектор, который противостоял Летуту. Думаю, у нас вариантов нет. Нужно возвращать руководство в свои руки. Летут провёл нас и занял твоё место, Ютал. Видимо, Северов видел нежелание Ютелла вступать в конфликт и попытался подзадорить его. Можно, конечно, но я вступаю на этот путь во второй раз. Первый, когда вернулся из заточения, устроенного вами, Северов. Итог война, кровь и имеем то, что имеем. В настоящем будет то же самое: война, кровь, возможно, гибель цивилизаций, и всё из-за одного представителя Олит. Летута. Задайте себе вопрос: мне очень ли высокая цена? Ты предлагаешь поймать одного литута? Вот что в тебе сейчас говорит лос. Ты же чистый олень. Месть? И месть тоже. Мы должны вернуть империю. Не империю вернуть, а самим вернуться во власть, утешить свои амбиции. Вам наплевать на социума, на жизнь цивилизации, они настоящие, а вы для них давно прошечье прошлое. Смиритесь с этой мыслью. Виталя, зачем ты нас тогда спасал? «Ладно, Спас, что дальше? Борьба с литутом?» Королёв, как всегда, был категоричен. «Илья, ты, как всегда, о себе любимом, о цивилизациях подумал. Хотя, с другой стороны, ты командующий, и твоя задача — воевать. Другого ты ничего не умеешь. Это ты мне в упрёк? Просто констатирую факт. Что-то разговор у нас не получается», — прервал перепалку своим шипением Мэйл Челл. Так мы никогда не договоримся. У каждого своё видение проблемы и будущего. Я и не надеялся на то, что вы будете мыслить одинаково. Пример тому Миты и моя жена Ольга. Они просто пошли своим путём. «Ютелл, прошу тебя отправить на мою планету Нера и выпустить в местный океан. А там я разберусь». «Как скажешь, хоть сейчас». «Буду признателен. Я очень хочу вернуться». «Хорошо. Тебе прямо сейчас доставят на корабль и отправят на планету Нера». Мар, похожий на кита, рассыпался в благодарностях. Присутствующие несколько опишали от стремительно развивающихся событий. Мар покинул зал заседаний. Его сразу доставили на корабль и через пару часов он уже плескался в водах океана планеты. Освещание повисло. Присутствующие приуныли. Ютелл решил сделать единственно правильное предложение. Сделать перерыв и продолжить, когда все будут готовы. С этого момента ситуация изменилась. Стали образовываться группы по интересам, которых объединяла общая идея. Прошло несколько дней. Поступило сообщение от королевы Митов с просьбой дать ей корабль. А там она сама себе найдёт планету для продолжения рода и создания новой цивилизации. Ютел выделил ей корабль из транспортного ангара на две тысячи особей и отправил к планете королева погрузилась, передала свои благодарности и попрощалась навсегда. Повелитель, вы много для меня сделали. Спасибо, выражая человеческим языком. Как бы ни сложилась моя судьба дальше, надеюсь, что мы расстанемся навсегда. Прощайте, королева, и удачи вам в ваших делах. На этом с митами вопрос решён, и можно больше о них не думать. А вот об остальных думать придётся. Ютел предполагал, что с ними будет нелегко, и они воспримут его позицию как слабость. По сути, не ошибся. Вскоре вновь собрались в зале. Он надеялся, что в последний раз первым заговорил Константин Северов. Повелитель, мы видим, ты не хочешь вступать в борьбу с летутом, но мы по-другому не можем. Наш путь борьба с ним. Просим оставить нам эту базу и, соответственно, флот, который тут располагается. Отсюда мы начнём освобождение галактики от тирании Летута. Я услышал тебя, Константин. Что скажет Олит? Прежде всего, он обратился к Систу и Лосу. Мы будем бороться с Летутом и вернём себе наши флоты. Ваша цель флоты Олит, я правильно понял? Совершенно правильно. Завладев ими, мы улетим из этой галактики. Я вас понял. Прежде сначала нужно найти эти флоты. Даже я их не вижу сейчас. Мы найдём, сколько бы времени на это не потребовалось. Какие ещё идеи и просьбы?» Наступила тишина, которую нарушил Илья Королёв. Он вообще не понимал, что происходило, что стало с Ютелом. Из чистого зла он чудесным образом превратился в чистое добро. «А сам-то ты что будешь делать со своей эскадрой?» «У меня много дел. Мою эскадру ждут другие вселенные, но с Литутом я встречусь». «А чем ты занимаешься в других вселенных?» По-разному. С кем-то воюем, кому-то помогаем. В общем, стабилизируем социум во вселенных. А не маловато сил. Эскадра это не та боевая единица, которая может решать глобальные проблемы. Ты что-то предлагаешь, Илья? Мне только что пришла в голову невероятная идея. А что если ты возьмёшь нас с собой, вернее, в качестве не эскадры, а флота? Неожиданное предложение. Да и вы пока не готовы. Только что собрались отвоевывать свои звёздные системы, и теперь такой поворот. Война затянется на века, и не факт, что мы её выиграем. Как ни крути, ты прав. Мы — прошлое для цивилизаций. Они могут просто нас не поддержать. Не ожидал такой вывота от тебя. Очень разумно. С одним я согласен совершенно точно. С летутом нужно объясниться. Лучше лично. Он знает, что ты вернулся, знает, что освободил нас и теперь так спрячется, забьётся в такую нору, что мы его не выковырем оттуда. Такой расклад возможен, но уверяю вас, мы его выковыряем из любой норки если он находится в этой вселенной. А сейчас важно то, что скажете вы. Определитесь, наконец, со своим будущим. На предложение Королёва я согласен, но время пока есть. Я займусь поисками Литута и доставкой его сюда. А вы подумайте над своим будущим». «Спасибо, повелитель. Ты изменился, но остался таким же мудрым и дальновидным». «Надеюсь, это не лесть. Я от неё отвык, и лучше бы не привыкать снова». На то мы расстались бывшие правители, министры, командующие остались обсуждать своё будущее. Многие не согласились с королёвым. Первый в этом был Северов. Выходя, Ютел слышал разгорающийся спор, но останавливаться не стал, подумав: "Пусть спорят, пусть поймут, что их время прошло, а не прошло. Я им предложил будущее. Согласиться хорошо. Не согласиться это их выбор". Для вас текст читал Сергей Курнаев.